Глава 51. В Лох-Линтере неспокойно. Большую часть осени в Лох-Линтере царила скука. Несколько гостей приезжали поохотиться на куропаток в конце сезона, но лишь ненадолго, а с их отбытием леди Лора осталась с мужем наедине. Мистер Кеннеди не раз объяснял жене, понимая, что гостеприимство его долг и даже находя в нем удовольствие, он, однако, женился не для того, чтобы проводить время в вихре светских развлечений. До сих пор, по его мнению, в их жизни преобладал вихрь, на что он указывал недвусмысленно и по-супружески властно. Нынешней осень и зиму надлежало посвятить взращиванию подобающих отношений между супругами. «Значит, никаких гостей?» — спросила леди Лора, услышав такое предложение. «Значит, взаимное уважение и почитание», — ответил мистер Кеннеди самым торжественным тоном. «Надеюсь, чувства эти между нами все еще возможны». Когда через несколько недель леди Лора показала ему письмо от брата, в котором тот выражал намерение приехать в Лох-Линтер на Рождество, мистер Кеннеди вернул его жене без единого слова. Он сразу заподозрил, что она все подстроила, не спросясь его, и был раздосадован, но сказать, что не хочет видеть в своем доме ее брата, не мог. «Это не моих рук дело», — заметила леди Лора, видя, как нахмурился супруг. «Я ничего не говорил про то, чьих рук это дело» ответил тот. «Если хочешь, я напишу Освальду и велю ему не приезжать. Ты, разумеется, понимаешь, почему он так стремится сюда». «Уверен, не ради меня». «И не ради меня. Он приезжает потому, что здесь будет моя подруга Вайолет Эффингем». «Мисс Эффингем, почему мне никто не сказал? Я не знал о ее приезде». «Роберт, это было решено в твоем присутствии еще в июле. Ничего подобного не было». Леди Лора поднялась и гневно сверкнув очами, молча с величественным видом прошествовала прочь. Мистер Кеннеди, оставшись один, весьма опечалился. Обращаясь мысленно к летним неделям в Лондоне, он припомнил, как его жена говорила Вайлет, чтобы та непременно приезжала на Рождество в Лохлинтер, и сам он тогда пробормотал что-то в знак согласия, а Вайлет, кажется, не дала никакого ответа. Словом, это был один из тех планов, на которые все кивают но которые так и не обретают четкой формы. Мистер Кеннеди считал, что по сути не погрешил против истины, отрицая, будто все было решено в его присутствии, но одновременно чувствовал, что не стоило столь категорично противоречить жене. Он был справедлив и потому готов извиниться за ошибку, но строг и уравновешивал извинения дополнительной строгостью, в значительной мере сводя их ценность на нет в течение нескольких часов после вышеописанного разговора он не виделся с женой но когда они встретились все еще продолжал думать о произошедшем лора мне жаль что я не поверил тебе начал он я к этому уже привыкла роберт нет не привыкла она улыбнулась и склонила голову ты обижаешь меня говоря что привыкла к такому он умолк но она не ответила ни слова лишь вновь улыбнулась и кивнула я помню продолжал он, что при мне говорилось о мисс Эффингем и ее приезде на Рождество. Произнесено это было вскользь, и я обо всем забыл, пока не стал припоминать нарочно. Прошу прощения. Не стоит, Роберт. Стоит, дорогая. Хочешь ли ты, чтобы я написала ей не приезжать или Освальду, или обоим? Мой брат еще ни разу не навещал меня в твоем доме. И чья в том вина? Я не говорила ни о чьей вине, Роберт, лишь упомянула факт. «Дай знать, если хочешь, чтобы я ему отказала». «Он может приехать, но мне не нравятся подстроенные встречи». «Подстроенные встречи?» «Тайные свидания. Леди Болдок не одобрила бы их». «Леди Болдок, неужто ты думаешь, Вайлетт будет что-то скрывать и не расскажет тетушке, что Освальд будет здесь, как только сама об этом узнает?» «Не в том дело». «Но как же не в том, когда именно в том, Роберт? И отчего бы двум молодым людям не встретиться?» Всем известно, семья желает, чтобы они поженились, и в этом отношении, по крайней мере, мой брат всегда вел себя безупречно». Мистер Кеннеди не стал продолжать разговор, и было решено, что Вайолет Эффингем проведет в Лох-Линтере месяц, начиная с 20 декабря и до 20 января, а лорд Чилтерн приедет на Рождество, что, вероятно, означало «на три дня». Однако еще до Рождества в Лох-Линтере случились другие неприятности. Как и следовало ожидать, Все беспокоились об исходе выборов. Леди Лора тревожилась очень сильно, и даже мистер Кеннеди был взволнован, получая новости о победах и поражениях. Сначала стали известны результаты выборов в Англии, а затем в Шотландии, которая интересовала хозяина поместья почти столь же сильно. Его собственный мандат был в полной безопасности. Соперников у него не имелось, но в некоторых соседних округах исход был непредсказуем. Затем, когда все закончилось, Пришло время Ирландии, и по поводу одного тамошнего округа леди Лора, по мнению мужа, беспокоилась чрезмерно. Из-за ловшейнских выборов в Лох-Линтере произошли такие события и были сказаны такие слова, что семейная гармония оказалась в нешуточной опасности. «Он победил», — сказала леди Лора, открывая телеграмму. «Кто победил?» — осведомился мистер Кеннеди, нахмурившись, что было для жены не вновь. Задавая этот вопрос, он, однако, прекрасно понимал, о ком идет речь. «Наш друг Финнис Финн», — взволнованно, намеренно взволнованно произнесла леди Лора. «Если ей предстоит бой, что ж, так тому и быть. Она покажет, как тревожится о молодом депутате, и пусть муж попробует оскорбиться. Ужель она должна терпеть упреки из-за того, что печется о человеке, который спас ее супругу жизнь?» а другий, из-за которого пережила столько душевных терзаний и которого, наконец, решила считать вторым братом, любимым не меньше первого. Обязанности жены она исполняла, по крайней мере, уверяла себя в этом. Если муж посмеет ее упрекнуть, она готова. И схватка не замедлила начаться. «Я так рада!» — воскликнула она со всем возможным воодушевлением. «Я рада, и ты должен радоваться!» Муж ее мрачнел все более, но по-прежнему молчал. Долгое время гордость не позволяла ему ревновать. Теперь она же мешала высказать свою ревность, покуда хватало сил сдерживаться. Однако леди Лора не сдавалась. «Благодарение судьбе!» — воскликнула она, сжимая в руках телеграмму. «Я так боялась, что он потерпит неудачу!» «Твое волнение несоразмерно поводу», — очень медленно проговорил мистер Кеннеди наконец. «О чем ты, Роберт? Что значит «несоразмерно»?» если бы речь шла о ком то другом из моих друзей это не имело бы такого значения но для него переизбрание вопрос жизни и смерти я прошла бы пешком отсюда до лондона чтобы помочь ему она потрясла в воздухе левым кулаком в правом все еще сжимая листок с сообщениям должен сказать тебе лора что неприлично говорить в таких выражениях о мужчине который не связан с тобой кровным родством кровным родством причем здесь кровное родство «Этот человек — мой друг и твой друг. Он спас тебе жизнь. Он близок с моим братом. Его любит мой отец. И я люблю сердечно. Объяснись, что ты имеешь в виду, говоря «неприлично».» «Я не желаю, чтобы ты говорила, будто сердечно любишь других мужчин. Роберт!» «Повторяю, я не потерплю от тебя таких слов. Они неуместны. И ты говоришь так нарочно, чтобы вывести меня из себя». «Должна ли я считать, что мне брошено оскорбительное обвинение? Если так, то, с твоего позволения, я сразу отправлюсь в Солсби. Я предпочту находиться там, а не здесь, когда ты решишь извиниться и взять свои слова назад». «В Солсби ты не поедешь. Тебя никто не обвинял, и извинений не будет. Прошу, воздержимся пока от дальнейших разговоров о мистере Финне. Советую тебе прекратить думать о нем с излишней экзальтацией» и должен также потребовать, чтобы ты более не вступала с ним в прямую переписку». «У меня не было с ним никакой прямой переписки!» Леди Лора шагнула к мужу, но тот лишь указал на телеграмму у нее в руке и прошествовал прочь из комнаты. Что касается телеграммы, тут произошло злосчастное недоразумение. Я не готов утверждать, будто Финиосу было бы неприлично сообщить Леди Лоре о своем успехе, тем не менее он этого не делал. Депеша, которую она все еще сжимала в кулаке, сама по себе была совершенно невинна. «Ура Лавшейну! Финни сумел!» Таковы были точные слова, и отправил их леди Лори ее молодой кузен, исполнявший при Финиасе обязанности личного секретаря. Леди Лора решила про себя, что ее муж не должен прочесть этого безобидного, но весьма легкомысленного послания. Речь шла о делах серьезных, и такие выражения не подобали случаю. Кроме того, она не желалась не сходить до оправданий и потому телеграмму сожгла. Леди Лора и мистер Кеннеди не виделись до позднего вечера. Она велела передать ему, что ей не здоровится и не спускалась к ужину. После ужина она написала записку. «Дорогой Роберт, полагаю, ты сожалеешь о том, что сказал мне. Если так, пожалуйста, напиши мне об этом. Твоя с любовью, Эл». Мистер Кеннеди, получив ее от горничной, улыбнулся, поблагодарил и сказал, что скоро поднимется к жене сам. Он пытался скрыть ссору от слуг, тем не менее за последние три часа в доме не осталось никого, кто бы о ней не знал. После того, как дверь закрылась и мистер Кеннеди остался один, он некоторое время сидел, вертя в руках записку и раздумывая, как следует ответить и отвечать ли вообще. Нет, отвечать он не станет, во всяком случае письмом. Не стоило давать жене осязаемых свидетельств своего унижения. Неправым он себя не считал. Не было сказано ничего сверх того, что он полагал необходимым даже сейчас по зрелом размышлении. Но он чувствовал, что должен каким-то образом взять свое обвинение назад. Бог знает, что может предпринять жена, если этого не сделать. Около десяти вечера мистер Кеннеди поднялся к ней. «Дорогая, я пришел в ответ на твою записку». Я думала, ты напишешь мне. Я предпочел явиться лично, Лора. Выслушай меня, и я думаю, все разрешится. Конечно, я слушаю, — сказала леди Лора, прекрасно зная, что речь мужа будет весьма утомительна и утверждаясь в намерении высказаться после. Полагаю, ты согласишься, если между нами возникают разногласия в том, что касается сношений с другими людьми, тебе надлежит принимать мою точку зрения. На твоей стороне закон. «Я говорю не о законе». «Что ж, продолжай, Роберт. Я постараюсь не прерывать тебя». «Я говорю не о законе. Я говорю лишь о целесообразности и о том, что ты сама должна считать правильным. Если я желаю указать тебе, какого рода должно быть твое общение с тем или иным человеком, тебе следует повиноваться». Он умолк, ожидая подтверждения, но она не спешила ни соглашаться, ни отрицать. Насколько я понимаю, существующие в нашей стране права супругов, это единственный путь сделать жизнь гармоничной. Жизнь не всегда бывает гармонична. Я жду, чтобы наша жизнь была именно такова, Лора. Едва ли стоит говорить, что я не собираюсь обвинять тебя в каких-либо неподобающих чувствах по отношению к молодому человеку. Нет, Роберт, тебе и правда не стоит этого говорить. Собственно, я полагаю, что тебе даже упоминать об этом не следовало. Я могу пойти дальше и сказать, что одно лишь упоминание само по себе является оскорблением. Оскорблением, повторенным после долгих раздумий. Оскорблением, которого я более не потерплю. Если ты скажешь еще хоть слово, каким-либо образом намекая на возможность неподобающих отношений между мной и мистером Финном, Бог мне свидетель, я напишу отцу и брату и попрошу забрать меня из твоего дома. Если ты желаешь, чтобы я оставалась здесь, будь очень осмотрителен. Говоря это, леди Лора казалось, распалялась все сильнее и сильнее, пока не достигла точки кипения. Она была спокойна сперва, пока слово «оскорбление», произнесенное ею самой, не убедило ее в том, что с ней обошлись несправедливо, или, скорее, в том, что ей необходимо вознегодовать. Она выпрямилась во весь рост, глаза полыхали огнем, и мистер Кеннеди отступил. Угроза была для него поистине страшна. Он трепетал перед мнением общества и не решился бы на длительный и болезненный судебный процесс в надежде на некий благоприятный исход в будущем. Супружеская жизнь его складывалась несчастливо. Жена так и не подчинилась ни его воле, ни его привычкам. Он, подобно многим слабым, но чистолюбивым людям, желал непременно наслаждаться своими правами во всей их полноте и был убежден, что послушание жены – одно из таковых – и он не может отказаться от него без ущерба для самоуважения. Медленно, в своей манере обдумывая положение, мистер Кеннеди пришел к выводу, что должен свои права отстаивать. Он попробовал, и жена заявила ему в лицо, что уйдет. Ее, разумеется, можно удержать по закону, но нельзя при этом обойтись без огласки. Как же отвечать ей, чтобы она не писала отцу, а самому мистеру Кеннеди не пришлось поступаться самоуважением? «Страсть в плохой советчик, Лора». «А ты желал бы, чтобы женщина сносила оскорбления бесстрастно? Я, во всяком случае, не из таких». Наступило молчание. «Если тебе больше нечего сказать, оставь меня. Мне не здоровится, и голова болит ужасно». Он подошел и взял жену за руку, но та ее вырвала. «Лора», — сказал он, — «не будем ссориться. Я непременно поссорюсь с тобой, если такие намеки повторятся». «Я не делал никаких намеков. Просто не повторяй их. Это все». Он ушел присмиревшим, сперва попытавшись поправить дело заботой о самочувствии жены и предложением послать за доктором Макнатри. От последнего леди наотрез отказалась и, наконец, добилась того, чтобы супруг ее оставил. Размолвка эта случилась в конце ноября. 20 декабря в Лох-Линтер приехала Валет-Эффингем. В течение трех предшествовавших недель в доме мистера Кеннеди было тихо, но не слишком радостно. Имя Финия Софина не упоминалось. Леди Лора одержала победу, но избегала об этом напоминать, чтобы не омрачать отношения с мужем. Тот со своей стороны был вполне готов не касаться более предмета, если его к этому не вынудят. В других вещах он продолжал проявлять настойчивость заставлял леди Лору дважды ходить в церковь каждое воскресенье, удлинил, к ее недовольству, семейную молитву, лично читал дополнительную проповедь воскресным вечером, требовал, чтобы она еженедельно разбирала запутанные хозяйственные счета, сопровождала его во время визитов и знакомилась с его излюбленными способами устройства семейной жизни в сельском доме. Так что ей порой хотелось уже вновь заговорить о Фине-Сефине, чтобы вызвать ссору и бежать прочь. Но супруг не приступал грань допустимого, и леди Лора подчинялась, с нетерпением ожидая прибытия Вайлетт Эффингем. Едва ли можно было написать отцу с просьбой забрать ее лишь от того, что муж читает проповеди по воскресеньям. Вайлетт она поведала обо всем, вскоре после того, как та приехала. «Это ужасно», — сказала леди Лори подруга. «Я начинаю думать, что лучше вовсе не выходить замуж». «Но что станется с женщиной, которая этого не сделает?» «Наш пол сам по себе проклятие». «Я всегда так гордилась преимуществами, которые он даёт», промолвила Вайлет. «Не вижу, чтобы он давал преимущества. Никогда не видела. Я пыталась распорядиться своей жизнью как можно лучше, вопреки его слабостям, и вот к чему это привело. Наверное, мне следовало в кого-нибудь влюбиться». «А ты никогда не любила?» «Нет, думаю, никогда. Не в том смысле, какой подразумевают, когда говорят о любви». Я дала бы разрезать себя на кусочки ради брата, так он мне дорог. И это не считается. Мне довелось испытать что-то подобное к другому человеку. Когда желаешь ему благополучия, радуешься, слыша, как его хвалят, наслаждаешься его присутствием и так о нем печешься, что, окажись он в беде, ты будто оказываешься в беде сама. Но и это не было любовью. Я его знаю? Могу я его назвать? Финесфин, верно? Конечно, Финесфин. «Он когда-нибудь искал твоей любви?» Я боялась, что он сделает это, и потому поторопилась принять предложение мистера Кеннеди. «Мне не совсем понятны твои умозаключения, Лора». «А мне понятны. Я не могла бы отказать ему ни в чем, но быть его женой не хотела». «И он не просил твоей руки?» Леди Лора на мгновение задумалась над ответом, а затем солгала. «Нет, не просил». Но Вайлет лжи не поверила. Определённо, Финнис сделал предложение леди Лори Стэндиш. «Насколько я могу судить?» — сказала она. «Нынче он увлечён мадам Макс Гослер». «Ни за что в такое не поверю!» — вскричала леди Лора. «Это не имеет значения. Имело бы и очень большое. Уж кому, как не тебе, знать, кого он любит на самом деле. Я убеждена, рано или поздно ты станешь его женой». «Никогда». «Да, станешь». «Если бы ты его не любила, то нипочем не с ней зашла бы до того, чтобы обвинять его в увлечении этой женщиной». «Я не обвиняла его. Отчего бы ему не жениться на мадам Макс Гослер? Для него так было бы лучше всего. Она очень богата». «Ни за что. Он женится на тебя». «Лора, ты на редкость не постоянно. У тебя есть два человека, дорогих твоему сердцу, и ты настаиваешь, чтобы я вышла замуж за обоих. Кого мне выбрать первым?» «Освальд приедет через день или два» и ты можешь принять его предложение, если захочешь. Он без сомнения его сделает. Но я не думаю, что ты согласишься». «И я не думаю, что соглашусь. Я встану под знамена мистера Милля, буду бороться за права женщин и готовиться к выборам в каком-нибудь женском округе». Примечание. Миль. Джон Стюарт. 1806-1873 английский философ, экономист и политик, призывавший дать избирательные права женщинам и в целом выступавший за женскую эмансипацию. «Замужняя жизнь никогда меня особенно не привлекала, и, честно говоря, от того, что я вижу в Лох-Линтере, более заманчивой она не становится». В подобных беседах Вайлетт, в отличие от Леди Лоры, никогда не раскрывала всех карт. Та, по сути, рассказала почти все, прямо и честно, либо не слишком честно, но столь же прямо. Вайлет Эффингем была близка к тому, чтобы полюбить Финиаса Софина, но никогда не признавалась в этом подруге. В какой-то момент она почти решила доверить этому искателю приключений и себя, и все свое состояние. Как человек, он, по ее мнению, был лучше, чем лорд Чилтерн, а она пришла к убеждению, что ей надобно выбрать одного из них двоих. Сколько бы Вайлет ни говорила о том, чтобы остаться незамужней, она знала, что в действительности такое едва ли возможно. Все вокруг, и в лагере болдыков и в лагере Бренфордов, сделали бы ее существование невыносимым. И как бы она стала жить? Заявлять, будто ее не волнует мнение общества, и она поселится от всех отдельно, было весело, но, увы, эти слова годились лишь для того, чтобы пугать тетушку. И что оставалось тогда? Вечно прозябать под одной крышей с леди Болдок и Августой Бором? Конечно, можно было на радость тетке выйти за лорда Фоуна или мистера Эппл дома, но Вайлет была твердо убеждена, что лорд Чилтерн или Эфиниас были для нее более подходящим вариантом. Итак, в результате долгих раздумий она пришла к выводу, что выбрать нужно одного из двоих поклонников. Об этом, однако, она не обмолвилась никому. Отправляясь в Лох-Линтер, куда, как она знала, приедет и лорд Чилтерн, Вайлет старалась убедить себя — что выходить нужно за Финиаса. Но леди Лора испортила все своей неуместной ложью. В какой-то момент Валет показалось, что Финиас променял часть своей искренности, а она верила, что любовь его искрена, на сияющие глаза мадам Гослер. Но она остановила себя, упрекая не только в ревности, но и в глупом тщеславии. Неужто тот, кому она сама отказала, не мог теперь и заговорить с другой женщиной? Затем последовал удар от леди Лоры. И Вайлет ощутила, что это удар. Ее галантный поклонник, собрание всех совершенств, скромный, но страстный влюбленный, выходит, просто увлекся ею во вторую очередь, потерпев неудачу с ее подругой. Леди Лора весьма пылко воспевала свою с ним дружбу, и, быть может, в таких платонических чувствах не было вреда. О том, впрочем, пусть судит мистер Кеннеди, но сама Вайлет считала, что ее возлюбленный должен принадлежать ей безраздельно и поклонение леди Лоры не вписывалось в эту картину. К тому же ей снова вспомнились ярко-синие глаза мадам Гослер. Лорд Чилтерн приехал в сочельник. Сестра встретила его с большим радушием, а Вайлет, с той царапающей, причиняющей боль ласковостью, какую девицы ее склада умеют проявлять к поклонникам вроде лорда Чилтерна, когда не желают одарить их долгожданной любовью. Мужчины были друг с другом вежливы, но очень холодны, Они по-родственному называли друг друга просто Кеннеди и Чилтерн, но даже это давалось им не без труда. Рождественским утром мистер Кеннеди пригласил Шурина в церковь. «Никогда туда не хожу», — ответил тот. Мистер Кеннеди слегка вздрогнул и возрился на него с ужасом. Леди Лора поморщилась. Вайлет Эффингем отвернулась, чтобы скрыть улыбку. По пути через парк она решила защитить лорда Чилтерна. «Он лишь хотел сказать, что не ходит в церковь на Рождество», «Уж и не знаю, что он хотел сказать», — ответил мистер Кеннеди. «Не стоит говорить об этом», — вмешалась леди Лора. «Определенно не стоит», — подтвердил ее муж. «Я сама бывала с ним в церкви по воскресеньям», — продолжала уверять Вайлет. быть может, упуская из виду, что нынче ее друг ведет совсем иную жизнь, чем во времена их юности. В Рождество и на следующий за ним день лорд Чилтерн не предпринимал ничего. Днем позже он должен был уехать, но не слишком рано, а около часу или двух. С тех пор, как он был в доме, подруги более не говорили о предметах, обсуждавшихся ранее, хоть те и продолжали их занимать. Они всячески пытались убедить лорда Чилтерна отправиться в Солсби, но тот не спешил давать какие-либо обещания. Сидя с обеими в комнате леди Лоры, он вновь отказался наотрез. «Мною трудно управлять, так что не стоит и пытаться» заявил он, обращаясь к Вайлет. «Отчего же нет, если возможно управлять другими», рассмеялась она.